Андрей Михайлович дышал семь желаний дочь волка и Кирилл Вацура Вы молоды, обаятельны, свободны, вы скучаете и вас тянет на любовные приключения. И тут появляется она, лёгкая, изящная, таинственная незнакомка. будте моим бойфрендом на один вечер. Какой нормальный мужчина откажется от такого предложения? Ну и что с того, что вечеринка проходит в занесённом снегом загородном доме и туда съехались какие-то странные типы? Не принимайте к сердцу паутину интриг. Не обращайте внимания на труп хозяина, коченеющий в мансардной комнате. Берегите нервы. они вам пригодятся грядущей ночью